«Генерал? Вражеские войска?» Эти слова явно были родом с поля боя. Тео попытался нахмуриться, но его взгляд двигался независимо от его воли. Затем он посмотрел на лицо рыцаря, скачущего рядом с ним, а еще спустя мгновение понял, что его губы двигаются сами по себе. «Хм, оказалось немного раньше, чем я ожидал». Голос был глубоким и даже слегка торжественным. Кончики его пальцев коснулись подбородка и почувствовали грубоватую щетину. Тео еще не было и 20 лет, а потому борода явно принадлежала не ему. Если так, то оставалось лишь аналогическое объяснение. Мой голос. Значит, это не мое тело? Возможно, это и был правильный ответ. Все это случилось сразу же после того, как он поглотил баллистическую магию Альфреда Белонтеса. Итак, Тео пришел к выводу, что данное явление было взаимосвязано с возможностью перенять кое-что из опыта самого автора —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 С диким ревом кавалерия столкнулась с пехотными частями противника. Страшная сила рыцарской атаки усилилась копытами лошадей и разбила вражеский строй. От неожиданности вражеское построение попятилось назад, и войска Белонтеса мгновенно заняли доминирующее положение, тесняв своего противника. Находясь в самом авангарде, маг взревел. «Я, принц Эльфред Билонтес, стою перед вами! Выходите вперёд, если достаточно смелы, чтобы претендовать на мою голову!» Это была очередная провокация.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 «Что ж, тогда я отдаю должное вашей глупости!» Усмехнулся Альфред, направив на Ричарда указательный палец. Шик. Воин так и не добежал до своей цели. Его тело рухнуло на землю. Храбрый рыцарь, Ричард Джейсон, который всего мгновение назад мчался к Альфреду, намереваясь прикончить его одним взмахом своего меща, внезапно скончался. Его смерть была неизбежна, ведь в середине его мозга было просверлено внушительное отверстие. Ни одному человеку не по силу пережить такое, даже если в нем течет кровь Огра. Ни одна регенерация не могла спасти, если был разрушен мозг. Тем временем Тео был попросту поражен такой внезапной сменой ситуации. Это что, магическая ракета? Да не может быть! Все, что он увидел, — лишь мимолетную синюю вспышку. Если бы Тео не был внутри тела Альфреда, тогда он бы даже не успел засечь момент, когда заклинание было активировано. Хотя это и была магия первого круга, Её эффективность выходила далеко за пределы здравого смысла. Вероятно, даже заклинание Пятого Круга — Болт Силы — был намного слабее, чем это. И вновь из пальца Альфреда вылетела синяя вспышка. Только и успел вскрикнуть вражеский рыцарь, после чего испустил дух. Каждый раз, когда Альфред направлял на кого-то кончик своего пальца, погибал один воин. То же самое касалось и магов, которым не пугала даже их защитная магия,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 Учёные уже более 30 лет пытались постичь секрет успеха Альфреда, но так до сих пор ничего не добились. Тадор Миллер же понял концепцию, но вовсе не потому, что был талантливее других. Дело было в синхронизации, которая позволила ему разделить чувства с Альфредом Белонтесом. Он полностью рассредоточил магию по своему телу. Как правило, каждое заклинание представляло собой ту или иную технику для обработки маны вне тела. Чувствительность же позволяла настраивать саму магическую силу.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 «А ну отпустите меня! Я сказал, отпустите! Я маркиз Белфорд Астра! С моим статусом нельзя шутить!» Поверх великолепного доспеха он носил бордовый плащ. Сложные контуры вышитого рисунка показывали, что он был далеко необычным солдатом. Столь роскошная одежда была всегда признаком кого-то из благородных семей. Солдаты пнули его и заставили встать на колени. Холодными глазами Альфред посмотрел на этого человека и сказал, «Твой статус ниже собачьего». Маркис Астра. Голос Альфреда звучал по-настоящему жутко. «Разве не ты грабил дома? Разве не ты продавал женщин и детей в рабство? Я не намерен брать таких, как ты, в плен. Принц Альфред, подождите, я...» «У меня нет хобби — слушать собак!» Альфред протянул свой палец, приговаривая человека, стоявшего перед ним, к смерти. Этот мужчина не был достоин даже пленения —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 Не бросай свой путь, мага. На этом связь с Альфредом закончилась. Синхронизация с Альфредом Белонтесом завершена. Синхронизация составила 85,7%. Полученный опыт был сохранен. Магическая ракета первого круга преобразована в магическую ракету в стиле Альфреда. Опыт Альфреда Белонтоса увеличил ваше мастерство в этой магии. Глаттани удовлетворена поглощенной пищей. Задайте ей вопрос или предоставьте гримуару еще одну книгу. В восточной части королевства Милтор, в библиотеке Академии Бергена, потерявший сознание Теодор, пришел в себя.